Пока с Новым годом! Первого января в мире все блестело. Я выходил из подъезда и закрывал глаза от невыносимого блеска. не был на окнах и подоконниках, на ветках деревьев, на машинах и на одежде. От мокрого холодного воздуха я начинал задыхаться, Дыши, воротник, — сурово советовал отец, — и мы спешили вниз по трегорному валу. Там по Шмитовскому проезду, а потом мы подходили к парку, я начинал задыхаться от волнения. Вдруг в парке еще ничего нет, вдруг тир еще не открыт, и шашлычка еще не положил дрова в мангал. — Слушай, — опять говорил отец, — тревожно к чему-то прислушивайся, — давай лучше я отведу тебя в кафе, в кино, в ресторан хочешь, на Красную площадь. Ну зачем тебе этот тир? Что за детский сад? Ты ведь уже не маленький. — Ты обещал, — отвечала коротко, и он вздыхал а потом улыбался. «Ну ладно», — говорил он примирительно, и мы медленно входили в полупустой парк, залитый солнцем. Там играла музыка. На берегу прудов лежали засыпанные снегом лодки, и рядом с тиром курился слабый синеватый дымок. Шашлык я обожал с раннего детства, как, впрочем, и все остальные дети планеты, которые хоть раз его пробовали. Один вид шашлычника — в грязном белом фартуке, с угрюмым небритым лицом и с сврепыми усами веселил меня и придавал бодрости. Но особенно сводил меня с ума вид закопченного железного мангала, горячих суких дров и запах. — Господи, какой ужас! — говорила мама. — Какая антисанитария! Есть жареное мясо руками! Ну что вы, дикие звери, варвары, пещерные люди! Давайте вам лучше куплю кусок свинины на рынке и пожарю дома на сковородке. Если вы умрете, я хотя буду знать, что это дело моих рук, а здесь можно подхватить любую заразу. Не дам, не позволю. Сколько я ни ныл, шашлыка в парке мне не давали. Но однажды папа зачем-то решил, что он купит себе бутылку пива. Было очень жарко, и все вокруг чего-нибудь допий. Хочу быть, как все, — заявил папа. Сделав пару глотков, папа неожиданно сморщился и заявил, что такую гадость можно употреблять только под шашлык. Мама схватила за голову и сказала, — Пойдет гулять и кормить ручных хуток одна, без нас, а мы можем опиваться и обжираться, сколько захотим. — Дашь попробовать? — спросил я, как мама удалилась в тень ветвей. Папа посмотрел на меня и молча кивнул. Он считал, что раз уж я так с ума схожу по шашлыку, то должен обязательно попробовать и убедиться, что это не очень вкусно. Но он ошибся. Шашлык был такой мягкий и нежный, он так сладко пах горелым мясом и таял во рту, что я немедленно запихнул целый кусок в рот прямо руками и начал его быстро жевать. Через несколько секунд я вдруг почувствовал, что не могу дышать. Папа в этот момент тоже пытался справиться с шашлыком, поэтому в первый момент не обратил внимания на то, что я терплю бедствие. Увидев, как я машу руками и хватаюсь за горло, он страшно побледнел и стал бить меня по спине. Тут мне сделалось настолько плохо, что слезы брызнули из глаз и стало очень жарко. Боль была совершенно нестерпимой, хотя что болело, я не понял. Болело все наверху — грудь, сердце, легкие, голова. «Поднимай его за ноги!» — закричала мама, которая уже бежала папе на помощь. Папа еще секунду подумал, потом выбросил шашлык, схватил меня за ноги и перевернул, чтобы я, наконец, прокашлялся, ему потребовалось встряхнуть меня несколько раз. Потом я сидел на траве, тихо плакал и смотрел, как мама колотит папу и топчет ногами наш недоидный шашлык. «Варвары! Дикие люди! — кричала она на весь парк. — А если б Лёва вздохнулся? Как б ты жил после этого, а?» Папа был бледен и тихо повторял для прохожих, что все в порядке. Мальчик, слава богу, жив-здоров. Потом пришла какая-то собака и стал доедать то, что выбросили мы с папой. Это было грустно, хотя и немного смешно. Тир, как и шашлык, я тоже любил с самого детства. Все остальное — лодки, карусели, солнышки, ромашки, колесо обозрения — я ненавидел. У меня начинала кружиться голова сразу, как только я садился в одно из этих пластмассовых кресел для пытки. Вид остальных детей, которые при первом толчке самодвижущихся механизмов начинали орать, визжать и радоваться, приводил меня в тихое и горестное изумление.